Бузыкин стоял на остановке. Бузыкины не так давно перебрались в новый дом, а Костя все еще учился в своей 211 школе. Ему было не слишком весело, он ждал трамвая и думал. Если вызовет Ольга Максимовна, можно будет сказать, стихотворение я не выучил, потому что болела голова. А если вызовет Кузьма петрович скажу, что задачи решим, Но забыл тетрадку. А вот как быть с географией с реками Австралии? Костя огляделся по сторонам. Ни одного человека. Он только успел подумать, что это странно, когда увидел, что через рельсы движется фигура в красивом красном золотым костюме. Заводная игрушка? Как она чутилась на рельсах? А человечек все бежал по трамвайному полотну. Костя видел, как мелькают ножки в коротких красных штанах и золотых чулках. Человечек старался бежать быстрее, но увязал снегу. Человечек все бежал, когда из-за поворота, стуча колесами извиня, показался вагон. Костя рванулся, схватил гнома под носом скрижащущего тормозами трамвая, выскочил на мостовую и побежал по переулку, чтобы поскорее скрыться от сердитой кондукторши. Мне больно. Ой, простите, Пожалуйста. Опустите меня, пожалуйста, на тротуар. Пожалуйста. Спасибо. Вы меня спасли, и я повелеваю, чтобы исполнилось ваше желание. Как волшебник. Любое желание. Любое. Но одно единственное. Даже... даже сундук с драгоценностями О, мне будет жалко, мальчик, если вы не придумаете ничего лучшего Не торопитесь, впереди жизнь Надо сказать волшебное слово волшебные «Слова сказка! Просто сильно пожелайте, и желание исполнится!» Проговорив это, он исчез, словно сквозь землю провалился. Улица наполнилась людьми. В Костя не пошел. Весь день он был сам не свой, а вечером побежал кромке своему лучшему другу. Сундук с драгоценностями, будто маленький. Ну чего ты? Тут, я полагаю, не у каждого взрослого шарики сработают. Конечно, есть сотни, тысячи всяких желаний. Сходить в кино, съесть мороженого, сколько захочешь. Ведь нужно придумать такое, что иначе никак бы не сбылось. Да, конечно. Даже не велосипед, даже не самый лучший на свете радиоприемник. Даже не автомобиль? Да, даже не автомобиль. Поехать туда, куда иначе не попадешь. В Африку. Ой. Или уж лучше в Антарктиду, где королевские пингвины. Да. Ой, но ведь в Антарктиду можно попасть. Отправляются же туда экспедиции. А если на Марс, а? Вот он. Красный, два спутника, Фобос по нашему страху. И деймос, ужас, ужас. Так не разглядишь. Только в телескоп. А, а обратно. Желание-то одно. Думаешь, человечек не поможет? И марсиане? А ты думаешь, они есть? Ну нет, ведь людей нет. Верно. А может они в кратерах? Мы в домах, а они в кратерах, чтобы от метеоров? А если тебе полететь? Ну, нечёточки мне не жалко желаний этого. Мурсианам ты больше понравишься. Да не, не выйдет. Бабушку не с кем оставить, она и не встаёт теперь. Mm. И дарён, и не дарят. Да ты не торопись Предупреждал человечек, чтобы не торопился. Подумаем. Подумаем. Дома Костя сразу почувствовал тот еле уловимый запах, по которому можно узнать, что отец... Пришел с операции. Отец сидел у стола, смущенно улыбаясь, а мама ходила по комнате. Ты великий человек, Пашка Бузыкин. Ну, ты самый великий, самый замечательный человек из всех самых нелепых и рассеянных людей на свете. Ну, Лерочка, ну что ты, что ты, да, Верочка? Да, да, да, да, да, да. Да, ну, я самый обыкновенный рядовой врач, И операция была самая рядовая. Будем праздновать! Все за мной! Паша, Паша, ну давай руку ну, Вера, Вера, ну... Так. так... Хочешь мороженого, Костя? Нет. Не хочу. С клубничным вареньем? Не хочу. Ой, Кош, не заболел ли ты. Температура вроде нормальная. Пойди отдохни. Эх, если не решу задачи, обязательно захочется, чтобы уроки приготовились сами. Надо решить. Надо обязательно, обязательно решить. Паша, видишь, ребёнок изводится. Что? Ребёнок изводится. А, сейчас, Верочка, сейчас. Константин, хочешь, вместе попробуем решить задачу? Не хочу. Верочка, ну, он не хочет. Тебя боится. А все потому, что тебя интересуют только пинцеты, ланцеты? Ну... Да. Так, ответ сошелся. Готово. Вот с Австралии-то повезло. Там одна единственная речная система мурея Дарлинга. А остальные реки маленькие, летом пересыхают, их можно не учить. Что еще, что еще? Эх, стихотворение. Белеет парус одинокой, в тумане море голубом. Что ищет он в стране далекой, Что кинул он к краю родном? но ну, ничего, ничего не желаю, ничего не, хочу, ничего не хочу, ничего не хочу, Ничего не желаю, ничего не желаю, Ничего не хочу, Костя, ничего не желаю. Костя, что с тобой? Мама. Хочешь, я пожелаю, чтобы ты всегда была счастлива? Мне нужно только чтобы тебе было хорошо. Ну ведь двух желаний нельзя. Следующие три дня В среду, четверг и пятницу Костя был занят тем, чтобы ничего не хотелось. В субботу Костяну маму Веру Алексеевну вызвали в школу. Здравствуйте, Ольга Максимовна. Здравствуйте. Здравствуйте, Кузьма Петрович. А, очень-очень рад. Вера э, Алексеевна. Да, простите за памятку. Поздравляю, Вера Алексеевна. Ваш мальчик стал старательным, сдержанным и вежливым. Что вы говорите? Да. За четыре дня вы представляете ни одной драки. <связь> Специально перед вашим приходом проверял записи дежурного воспитателя. Совершенно серьезно. Зовут играть в хоккей, отказываются. <связь> Проявление силы воли. Вот вчера спрашиваю. Хочешь к доске? Нет, ведь не хочу. Ну, тогда будь любезен против желания и пошел. И что вы думаете? Решил задачу с некоторым, даже я бы сказал, изяществом. No, no, no. Да, и как это расценивать, по вашему версию? Ну, я думаю, это формирование, формирование сдержанности, скромности и сознания собственного достоинства. А скромность и сдержанность – редчайшее, между прочим, качество у современной mm -hmm. молодежи. Да, нет никаких сомнений. Резкие благодетельные перемены. Не слишком ли резкие? Ну, почему же это слишком? Ольга Максимовна, три с половиной года наш педагогический коллектив подвергал Костю многочисленным воспитательским импульсам и должен напомнить без всякого внешнего эффекта, но ну, как теперь ясно, импульсы, так сказать, интегрировались. А и... мне почему-то кажется, что он не очень счастлив. А почему вы так думаете, Ольга Максимовна? Счастлив, несчастлив. Слова, слова, как говорил Гамлет. Слишком вы любите слова, уважаемая Ольга Максимовна. Ничего не поделаешь, я ведь словесник. В воскресенье утром явился Ромка. Здравствуйте, тетя Вер. Здравствуй, Ромочка, здравствуй. Тетя Вер, можно мы с Коськой в цирк пойдем? На дневное. Я уже билеты купил. Да, конечно, Ромочка. А я уже готов. Пошли. Пошли. А все-таки, почему человечек другим людям не помогает? Умирает больной. Что ему стоит пожелать? Пусть выздоровеет. Или корабль тонет. А если у него одно единственное желание? Ему другой человечек подарил. Жил-жил, да и отдал. А он мне. Эх, и людей он боится. Он маленький. Ты знаешь... И когда прохожие-то появились, он спрятался. Верно. А может быть, она помогает? Людей выздоравливают? Утром бабушка на рынок собралась? Ну да. Оказались, лучше не бывает Последний ряд. Хочешь, сиди, хочешь, вставай. Слышишь? Сильвия Чезариня и ее львы. Ух ты! Самый свирепый зверь, между прочим. реку вспомнили. Все первое отделение Костя чувствовал себя счастливым. Смеялся, хлопал в ладоши. Только когда на клоуна Олега Попова упало пятно света, и тот стал очень смешно представлять, будто это солнечный луч, и он греется под ним, а после стал пригоршнями собирать свет в котелок, Костя спросил Ромку, А если весь солнечный свет превратить в золото? Нельзя. Я полагаю, растения погибли бы этот раз, и все бы замерзло. Потом выступали эквилибристы на проволоке. Сестры Жарковы, Латильда. Антуанетта И самая маленькая В расшитом блестками трико Лена олег Попов ходил под проволокой по арене И изображал, будто ему очень страшно Ускорение силы тяжести проходил mm? Сорвутся не раздумывай Корень силы тяжести кости еще не знал, но и без того он понял, что раздумывать времени не будет. Второе отделение циркового представления было отведено Сильвии Чезаринни! По проходу, огражденному решеткой, клетку один за другим вбежали 10 львов. Они вскочили на тумбочки, установленные по кругу, и замерли. Вслед за львами... Появилась укротительница Она обвела зверей взглядом и закрыла дверцу Совсем маленькая, меньше мамы За решеткой выстроились пожарные с бронзбойтами наготове. Неожиданно один из львов мягким движением соскользнул с тумбы Оттолкнулся всеми четырьмя лапами и длинно прыгнув Ударился о прутье клетки Стало слышно, как они тревожно зазвенели. кости и Ромка, чтобы лучше видеть, встали на скамейку. За этим, за этим следи. Если запах крови почует, беда. Только теперь Костя понял, для чего они пришли в цирк. И от этой мысли, от неожиданно нахлынувших страх и неуверенности, пересохло во рту. По команде укротительницы звери прыгали через горящий обруч, ездили на велосипедах, положив передние лапы на руль. Потом четверо львов встали в ряд, на них вспрыгнули трое других. Еще двое образовали третий этаж, а десятый лев ловко взобрался на вершину пирамиды. Львы не рычали, а беспокойно по собачьи скулили. В конце номера Сильвия Чезаринни подошла к самому большому льву, погладила его по гриве и что-то шепнула на ухо. Лев разинул пасть во всю ширину, так что стали видны острые клыки. Укротительница засунула голову в черную пасть. Костя подумал, что он просто не успеет помочь. Но номер... Окончился благополучно. Ну, ничего. Может, в следующий раз следующий раз. Дома на диване в столовой сидел толстый человек. Здравствуйте. А, здравствуй, здравствуй. Ну, ты куда? Подожди, давай знакомиться. Меня зовут Антон Васильевич, а тебя как? Костя Бузыкин. Взгляды Кости и антон Васильевича встретились, и в этот момент Костя понял, что Антону Васильевичу ничего не стоит угадать его тайну. Поэтому он быстро отвел глаза. Может быть, было бы даже лучше, если бы Антон Васильевич все узнал. Но ведь человечек боится взрослых. Так, так. Да, да вот незадача. Вы знаете, купил билеты во дворец спорта, финал ЦСКА «Спартак». И как назло важное заседания Кость, хочешь? Нет. Ну вот, вот. А я одобряю. Одобряю, молодец. Разумнее уроки повторить или почитать там серьёзную книжку какую-нибудь, правда? Хотя, должен признаться, я в твои годы не был столь образцовым юношей. Да, <с> кстати, у меня трещинка Сандернара Лада принесла Да, да, вы знаете, жалко расставаться, но они ведь огромные, вы знаете. Я я помню, я на ладиной бабушке лет до 14 верхом катался. Кость, хочешь одного, а? Да, да, конечно, бери, Кость. Константин, я я тебя не понимаю. Ведь тебе так хотелось щенка. Не хочу. Ничего не желаю, ничего не хочу. Ничего не хочу, ничего не желаю. Ничего не желаю, ничего не хочу. Костя бродил по квартире, не находя себе места. И, наконец, решил идти к Ромке. Ромка... Сидел у стола. Из-за шкафа, перегораживающего маленькую комнату, слышались шаркающие шаги бабушки. Костя заглянул через ромки на плечо и увидел картинку, изображающую рыцаря с копьем, мчащегося на ветряную мельницу. Дон Кихот. Он того, с приветом. Но вообще ничего. Ездил по Испании, защищал всяких людей, если кто кого обидит. Ну, чё тебе? Мне щенка сан предлагали. Казался. Что ж ты, Коська? сан людей из-под снега выкапывали. И, во-первых, пожелали бы мы, и на Акамкаху можно 6500 метров над уровнем моря или на Джамалугму 8800 метров. Там как снежный обвал замерзших этих. Так ведь желание бы на ушло. Ну и что же? И у нас, я полагаю, работа нашлась бы. сан знаешь, какой ну бандитов задержит. И на волка, и на медведя. Эх, Коська, Коська, Костя чуть не плака В пятницу Вере Алексеевне, Костяной маме, исполнилось 30 лет. С утра Вера Алексеевна убирала, натирала полы, пока все не заблестело, а потом стала печь пироги. Квартира наполнилась запахами горячего теста и жареного мяса, такими сильными, что Костя еще на лестничной площадке почувствовал эти ароматы. В шести... Когда приходил отец, мама расставила на накрахмаленной скатерти три прибора, бутылку вина и лимонад. Пирог, прикрытый расшитым полотенцем, стоял на комоде. Казалось, что он дышит, как живой, и с любопытством поглядывает темными глазками и изюминками. Вера Алексеевна раскраснелась от приготовлений, и в новом синем платье с белым кружевным воротничком была очень красивая. Тем временем минуло четверть седьмого, половина седьмого, а отец не приходил. Вера Алексеевна без цели бродила по комнате, в десятый раз протирая тарелки. Она подходила к телефону и смотрела на него то с мольбой, то сукоризной, будто он виноват в том, что отец не дает о себе знать. Костя старался не глядеть на маму. Несколько раз он выбегал на улицу встречать отца, Мама каждые десять минут подогревала чайник, потом погасила газ и села у черного замерзшего стекла. Отец пришел только в восемь. «Верочка, поздравляю тебя! Только, пожалуйста, не обижайся. Анестезиолог молодой ввел слишком маленькую дозу. Не знаю даже, как мы выпутались». Я нечуточки не сержусь. Я понимаю, какая у тебя работа. А потушить за праздник 30 лет. Просто мне казалось... Помнишь, ты я принес белые гвоздики тогда? Mm. Такой букет еще. Почему-то мне казалось... Я даже была уверена. Mm. Верочка, извини, Верочка, ну как же так? Я все время помнил про цветы. Костя увидел заплаканное мамино лицо, и в эту секунду ему захотелось больше всего на свете, чтобы сейчас же появились эти белые гвоздики. Он крепко зажмурился, сосчитал про себя до десяти и открыл глаза. Цветов не было. Костя бежал в комнату, заглядывая во все уголки. Отец и мать стояли друг против друга, не говоря ни слова пахло не горячим тестом и праздником, а папиной операционной и сырым холоком, проникающим сквозь неплотно притворенную дверь. И вдруг в этом стылом ветерке Почувствовался, или, может быть, Косте это только показалось, Пряный запах гвозди слабый и отдаленный. Костя рванулся к двери, распахнул ее, И, хотя в передней не горел свет, Сразу разглядел на тумбочке охапку белых гвоздик. Костя схватил цветы, ворвался в комнату, Опрокинув по дороге стул и сунул букет в руки отца. Лицо матери стало таким, каким Костя ни разу до того не видел, светящимся, хотя слезы все еще текли по ее щекам. Верочка, вот! Павлик, ты самый чудесный и самый рассеянный, Нелепый и прекрасный человек на земле. А я самая счастливая женщина. Больше ничего таинственного не произошло. на ужинали, пили чай. И когда мама спросила Костю, хочет ли он еще кусок пирога, он сразу воскликнул. «Очень хочу!» Потом Костя выбежал во двор. Ему захотелось забить хоть одну шайбу, но он забил сразу целых три. А поздно вечером сел за уроки. Сегодня даже уроки ему хотелось готовить. Он хотел щенка, и отец сказал, что попробует поговорить с Антоном Васильевичем. Он хотел полететь на Марс, но не сейчас еще. И хотел выкапывать из-под снега людей, Хотел мороженого, хотел пойти в цирк и в кино. Вообще он хотел все. Было прекрасно жить и желать все, что существует на свете.